По второму — Юткевич, провокаторша. В революционных кругах было известно под именем Ирины и Эртель в охранном отделении под кличкой Казанская. Поистине, если Господь захочет кого наказать, то раньше его ума лишит, иначе этого не понять. Вчера получилось письмо. Автор неизвестен. «Есть подозрения». Вот что пишут «Многоуважаемая Анна Александровна, я вас знаю, и вы меня тоже, поэтому пишу вам. Знаете, что намечено в первую очередь две смерти – Распутина и вас. Оба вы будете убраны для того, чтобы ликвидировать вопрос династии. Если до сих пор Россия терпела сумасшедшую царицу, то терпеть ее вместе с развратным мужиком не станет». Пишет вам человек, преданный престолу. И еще вот что. До меня дошли слухи, что вы поминаете о монастыре. Если бы вы ушли, как бы это было хорошо и для вас, и для тех, кто не мыслил убивать, а должен убить, чтобы спасти Россию. Подумайте обо всем, Анна Александровна. Как странно. О свои мысли уйти в монастырь я полушутя, полусерьезно говорила в субботу, неделю тому назад. Были при этом, кроме Шуры, Мумы, только Вера Николаевна, друг семьи и Пуришкевича. Странно, как все это. Так как вопрос идет не только обо мне, а о дорогом нам всем старце, то возникает вопрос, как быть, если так то это очень смело. Где же наша охрана? Сказать Ваейкову. Примечание. Шура. Мария Владимировна Гагаринская, поклонница Распутина. Во время русско-германской войны сестра Милосердия. Друг Вырубовой. За полноту Распутин прозвал ее Шарик. Отсюда Шурик. Шура. Мума Мария Евгеньевна Головина, дочка Мергера, поклонница Распутина. Пуришкевич Владимир Митрофанович Пуришкевич, 1870-1920. Член Государственной думы второго, третьего и четвертого созыва от Бессарабской и Курской губерний. Крайний правый. Один из основателей Союза Русского Народа и Союза Михаила Архангела. В русско-германскую войну уполномоченный Красного Креста. Участник убийства Распутина. Воейков Владимир Николаевич Воейков Родился в 1868 году. Генерал-майор свиты Ее Величества. С августа 1907 года по декабрь 1913 года командир, Лейб-гвардии гусарского полка. С 24 декабря 1913 года до февральской революции дворцовый комендант. Есть один человек, который мог бы все более или менее прояснить, это Курлов, но ему я тоже не доверяю. Примечание. Павел Григорьевич Курлов, 1860-й. 1923. Генерал-лейтенант. Бывший прокурор Вологодского окружного суда. Товарищ прокурора Московской судебной палаты. Бывший курский и минский губернатор. В 1906 году член Совета министра внутренних дел. В 1907 году начальник главного тюремного управления. С 1909 -го года по октябрь 1911 года командующий отдельным корпусом жандармов и товарищ министра внутренних дел, заведующий делами Департамента полиции. В октябре 1911 года зачислен в резерв чинов Петроградского военного округа. Во время войны состоял в распоряжении главного начальника снабжения Северо-Западного фронта. Позднее исполнял обязанности по гражданскому управлению прибалтийскими губерниями. 23 октября 1916 года назначен товарищем министра внутренних дел.